Студенческий бал оказался трезвым, веселым и во всех отношениях приятным. В большом зале танцевали филиппинские девушки. Широконосые черноглазые красавицы сказили по паркету японцы, китаянки. Плыла над толпой белая шелковая челма молодого индуса. Индус был во фраке с белой грудью, под жарый обольститель с горящими глазами. Прекрасный бал, Сэр, сказал мистер Адамс странно хихикая. Вам не нравится? Нет, Сэр, я же сказал, бал очень хороший. И он внезапно напал на Индуса, отвёл его в сторону и стал вы спрашивать, как ему живётся в общежитии и сколько рупий в месяц посылает ему мама и какой деятельностью он собирается посвятить себя по окончании университета.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 Кстати, мы и Филиппин не теряем, потому что добрые филиппинцы согласились принять от нас независимость только при условии, чтобы у них оставались наша армия и администрация. Ну скажите, сыры, разве мы и могли отказаться им в этом? Нет, правда, сыры. Я хочу, чтобы вы признали наше благородство. Я требую этого. Глава 18. Лучшие в мире музыканты. Вечером, легкомысленно оставив автомобиль у подъезда отеля, мы отправились на концерт Крейслера. Богатая Америка завладела лучшими музыкантами мира. В Нью-Йорке, в Карнеги-холл